Открой личика Одна из вещей, которую реализовали почти сразу, определили различие между публичными и частными ценными бумагами. Публичные бумаги – это те, к которым SEC допускает широкую публику. Если вы публичная компания, значит вы прошли все необходимые процедуры по раскрытию информации. Простой американский паренек может зайти на сайт SEC и посмотреть отчет любой публичной компании. Там просто гигантские залежи всех этих обязательных отчетов и балансов. Черт ногу сломит. Компания может выбрать, стать публичной или остаться частной. Зачем становиться публичной? Для большего доверия. Больше рынок, больше возможностей для привлечения денег. Хотя инстинктивно всем хочется остаться частными. Никому ничего не докладывать, не публиковать отчетность, скрывать сынулик Якуниных и чаек и вообще прятать все, что можно но если вы частная компания, вы не можете предлагать всем подряд свои акции. Возьмем хедж-фонд. Проблема в том, что каждый квартал нужно отправлять отчет в надзорный орган о том, куда ты вложил деньги. Ну а как можно заработать больше рынка, если ты всем сообщаешь, что и когда ты купил или продал? Инвестиционные компании не хотят быть публичными, но в этом случае они не могут рекламироваться, иначе их дико зажопят, например. Поэтому хедж-фонды не дают рекламу и люди о них мало что знают. У них такой имидж скрытного скруджа Макдака. Кроме того, есть ограничения на тех, кто может вкладывать туда деньги. Один из вариантов хедж-фонда называется 3 s 1 Там может быть максимум 95 вкладчиков. Не так уж много. Да еще они должны быть аккредитованными инвесторами. Это те, кто первое, имеет миллион долларов на счету, не считая дома, машины и прочие шелухи. Либо второе – имеет доход более 200 тысяч долларов в год на себя или больше 300 тысяч на семью за последние два года. То есть это для богатеньких. Еще и идут разговоры об увеличении порога до 2,5 миллионов долларов для защиты наивных буратин, у которых на счету жалкий миллион или два. Эта инициатива вызвала мощное бурление, как раз среди таких недоолигархов. Перестали их за людей считать вообще. Есть ограничения на покупку долей в больших хедж-фондах на 500 участников. Для юриков это 25 миллионов долларов, для физиков – 5 миллионов. Это чтобы мелкие организации, колледжи, например, и детские сады РЖД, не вкладывали деньги в излишне рискованные предприятия. Различия многих раздражают. Ну типа правительство выступает в роли опекуна, а это всех бесит. Вот у тебя не хватает денег, и ты, значит, как дитя малая. Какого хера? почему кому-то можно вкладывать в хедж-фонд, а мне нет? Идея в том, что широкой публике нельзя инвестировать в инструменты, которые плохо задокументированы, чтобы потом никто не возмущался, что его кинули, и он обнищал.